Арест Господ сначала как будто даже обрадовал Аришу, от того ли, что она не ожидала для них никакой опасности и не придавала новой опале другого значения, кроме временной острастки. или от того, что в каждом человеке, подневольным силою внешнюю, самым добродетельным из таких подневольных, всегда хоронится в душе протест против Господ, заставляющий радоваться их беде, или, может быть, и даже вероятнее от того, что Арест отдалял хоть на время опасность от дочки и принижал господскую гордость. К чести Ариши, радость эта, однако ж, только скользнула по ее сердцу. С каждым днем затянувшегося розыска, с каждым новым известием о страстях за стенка, она все сильнее болела о несчастных благодетелях и все чаще забегала в соседние палаты поглядеть на детей, сидевших под караулом. С другой стороны, и состояние дочери сильнее стало ее тревожить. Из энергичной работящей помощницы стеня сделалась какой-то растерянной и болезненной. Положение дочери по возвращении с экзекуции, ее дикий неподвижный взгляд напугали Аришу. Однако же она не показала тревоги, а только чаще, будто по надобности, подходила к тому месту, где сидела дочь, Да искоса поглядывала на нее сквозь набегавшие слезы. Наконец, вдоволь намучившись, решилась заговорить. Видела стени отца. Дочь, по-видимому, не слыхала. Много стени народу было, снова заговорила Ариша, которую все больше и больше пугала неподвижность дочери. Стеня опять не слыхала вопроса. «Куда стене пошел отец? В кладовую, что ли?» «Тоже молчание». Знаешь что, Стеня, с усилием заговорила Ариша, окончательно надорвавшись. Не поехать ли тебе туда, в деревню? Простилась бы. Не надо, глухо отозвалась дочь. В полдень того же первого сентября в неизвестной деревушке из немногих скривившихся бедных лачужек в десяти верстах от столицы по московской дороге скопилось небывалое множество народа. Солдатики то и дело шмыгают из одной избы в другую, шаря и выискивая себе что-нибудь подходящее на дальнюю дорогу. Подводы стоят около каждых ворот, шумы суматоха, никогда не слыханные в забытом уголке. Ругань стоит повсеместная, ругаются солдатики, не весело им ни за что ни про что от теплого гнезда ломать дорожку в Сибирь. Да когда еще? В самую то ненасную осеннюю непогодь. Ругается прислуга, забывая в сборах то, что именно то и нужно в дороге. Ругаются обыватели деревушки, у которых солдатики на глазах воруют кур, поросят и всякую живность. В избе, по просторнее других, помещаются арестанты Лапухины, Анна Гавриловна, приехавшая проститься дети Лапухиных, красавица Настенька, будущие красавицы Аннушка и Просковья сыновья Абрам и Степа, их караульные и прислуга. Наталья Федоровна, Степан Васильевич и Иван Степанович лежат не шевелясь на лавках трупами. Десятиверстная поездка в телеге по Трясской дороге не могла не растревожить истерзанных членов. Дети боязливо толпятся около отца и матери, плачут, Настенька осторожно целует руки матери, ее лоб не касаясь повязок. Наталья Федоровна даже не взглянула на детей. Степан Васильевич хотел благословить их, попробовал было поднять руку, но та опустилась с нестерпимой болью. Одна Анна Гавриловна смотрит бодрее всех и прямо сидит на лавке за столом. Казалось бы, ничего не могло быть ужаснее положения Лопухиных. А между тем в сердце Анны Гавриловны шевелится зависть. Она сравнивает свое положение и находит его печальнее. «У них вот дети», — думала она, — «любящие, преданные дети. Пройдут тяжелые времена, воротятся отец и мать в родную семью, где встретят привет, любовь, бескорыстную преданность. А ее кто будет ждать? Куда она воротится? Отец и мать умерли». Муж рад, что избавился от жены. Не приехала проститься. Дочь, графиня Ягужинская, вся характером в отца, Павла Ивановича, тоже нашла неуместным проститься с опальной матерью.